Вероятно, провешивание портала для довольно большого морского судна истощило Лайка. А возможно, он просто берег силы. Во всяком случае, на пирс он просто выпрыгнул раньше, чем матросы установили трап. И помчался в город бегом, без всякой магии. Благо, до учебного центра на Сагайдачного было совсем близко. А вот Ефим себе не изменил. Перед вокзалом он мгновенно запряг ближайшего таксиста. Асхар, швед Гена и сам Ефим Утром бавались на заднее сиденье, и жёлтая Волга рванулась вперёд. Притормозили, подобрали Лайка. Ефим с неожиданной сноровкой тасовал оживлённое движение на площади и на улице Сагайдачного. Благодаря машине выиграли минуты 3-4 не меньше. Вход в учебный центр располагался посреди белёной стены четырёхэтажного дома, аккурат между центральными окнами. Войти можно было только через сумрак. Сразу же за дверью оглушительно ударило по нервам ины чувствительных к чужой боли, особенно если это боль таких же иных. У лестницы на боку лежал плакун. Выбросив руку вперёд, продолжая из последних сил тянуться к кому-то давно сбежавшему, лицо его, изменённое сумраком, было обожжено, казалось, что перед смертью плакун вскалился на врага, словно оборотень. пролётом выше лишь силуэт на почерневшей от жара стене напоминал о дежурном. Этот тоже умер, защищаясь. Почертанием По рук даже можно было понять, что дежурный пытался навести щит грозмо. Да так и сгорел, не успев. Зато наверху, в аудитории, не нашлось ни малейших следов стычки. ни единого опрокинутого стула или сдвинутого стола, никаких рассыпавшихся распечаток, всё на своих местах, стулья ровненьким рядком, бумаги аккуратненькими стопочками и никого. Лайк. Like. У грома базрел всё это. Может, в офис, не смело предложил Ефим. Тут по-любому всё уже закончилось, а там Ираклий с Ларисой на Рима. Там «Тоже все уже закончилось!» — буркнул лайк отрывисто. «Десять минут как! Ираклий сейчас приедет!» И устало опустился на стул, выдернув его из безукоризненно ровного ряда. Сумрак успокаивался, вновь распускал лохматые пряди синий мох во время стычки испуганно свернувшейся в приплюснутые комки. Потревоженная серая мгла опять становилась однородной Следы сегодняшнего сражения чувствоваться будут ещё долго, особенно сильными магами. Новички же вроде Ефима или Оборотни Гены уже спустя час ничего не заметят. А если и заметят, то не поймут. Вскоре появился Ираклий. Усы его воинственно торчились, очки постоянно съезжали с потной переносицы. "Как?" жёстко спросил его Лайк. "В офисе без потерь доложил тот. Дальше холла мы их не пустили". Кто? Сегодня лайк был особенно краток. Светлый, некие явления их не знаю. Лара и Димка тоже. Зачем? А вот этого не пойму. И вот ещё что. По дороге на меня вышел фон кисель. Поклялся, будто ничего не знает, кто напал и с какой целью напал. Он призвал свидетелей из начальный свет. Лайк в упор взглянул на Ираклия, чуть сощурись, не скрывая ни поддельного интереса. Если фон Кисель илгал лаки невесело закончил Ираклий, то я этого не распознал. Но, по-моему, перед лицом изначальной силы не очень-то пофантазируешь, особенно если речь в конечном итоге идёт о трупах. Несколько секунд лайка размышлял, потом повернулся к Ефиму. Тот стоял в сторонке, сразу с двумя мобилниками наготове, в каждой руке по трубке. Звуковые звонки Ефим благоразумно отключил, потому что в данный момент олицетворял собой эдакий живой коммутатор и информационный центр в одном лице, и шеф отвлекать или раздражать посторонними звуками совершенно не хотел. Что в Виктории? Уже все тихо. Жертв нет. Все живы, хоть и напуганы. Нападавшие заглянули в зал, в ресторан, на кухню и в обе квартиры наверху. Наверху никого не было, внизу никого не тронули, покрутились и ушли в сумрак. В общем... Мы опоздали, куда тоже лай. Что в других городах? Почти тоже, шеф. Молниеносные атаки, захват пленных и такой же молниеносный отход. Пленными везде выступают питерские девчонки из бывших чёрных. Харьков, Винница, Львов уже доложились. Полагаю, вот-вот прозвонится Донецк. У меня всё время занято было, а офис наш пока никому не отвечай. В других городах атаки были, куда не посылали питерских. Нет, шеф, ни одного сигнала. Ну-ка, дай мне сводку по России. В Москве, как я понимаю, тоже что-то заварилось. В первую очередь смотри по городам, в которые распределяли питерских. Ефим рысью метнулся к сейфу и добыл первый попавшийся ноутбук. Подключить его к сети было делом полуминуты, выудить новости делом ещё полуминуты. Так и есть, шеф. Атаки светлых зафиксированы только в городах, куда распределяли питерских, москва, Тверь, Ебург, Ростов, Новосибирск, Пермь, Самара, Казань только что отчиталась. Всё тоже. Москву в последние дни посещал кто-нибудь из ведущих европейских магов светлых. Данных нет. Почти мгновенно отозвался Ефим. Имейте в виду официальных данных. А Питер? Спроси у Друклай. Питер, удивился Ифим. Э сейчас, угу. Э данные по Питеру недоступны. Сервак у них что ли лёг в офисе? И тут Асхара словно укололо. Озарение или предчувствие свалилось на него словно снежок с крыши несучаемого прохожего. Озарения случались у него и прежде всегда в периоды острых эмоциональных переживаний и всегда оказывались 100% верными. Лайк. "Прибыла сказал асхар. Она в питере. Я чувствую. Кто она?" Не сразу понял Лайк. "Тамара. И девчонки её, по-моему, там же. Теперь Лайк взглянул на него пристально и длинно, как недавно глядел на Иракли. "Ты уверен?" "Да. Ну что же?" Сердце порою оказывается надежнее телефонов и компьютерных сетей. «Ефим, соедини меня с дежурной линией Инквизиции!» Ефим подал шефу мобильник спустя несколько секунд. Лайк практически не говорил, только слушал. А дослушав, скомандовал. «Ефим, машину! Ираклий, Асхар и Швед со мной!» И направился вниз.